Глава 63. Перемены. Я пребывала в ступоре от происходящего. Цирк с хвостами. Не тесно, вскинул бровь напрягшийся вампир, убивая пушистых визитёров взглядом. Не обращая на него никакого внимания, эти две мохнатые шкурки потоптались по постели, тщательно обнюхали мою татуировку на запястье и лизнули в шею, то самое место, куда меня укусил вампир. На укоряющей морде Сэма читалось неодобрение данного вампирского поступка, и железное обещание поговорить с кровопийцей наедине, дабы популярно объяснить ему политику партии, кто именно и куда имеет право кусать их котенка. Видимо, барсы просекли, что укус был сделан не ради метки или не по какой-то другой непременно важной причине, а ради удовольствия, и были в корне не согласны с таким беспределом. Как они поняли, что в этом месте моя кожа была недавно прокушена, осталось для меня загадкой. Вообще, надо им отдать должное, они не торопились принимать мужское обличье, Интуитивно чувствую, что тонкая вампирская натура и так с трудом переносит их присутствие. Поэтому не спешили с оборотом. У кого поднимется рука? Прогнать котиков». Барсик поменьше вдруг подскочил к полке, где стояла давно остывшая еда для Тея. Схватил оттуда зубами тарелку с мясным салатом и подскочил ко мне, осторожно и красноречиво, тыкая в мое плечо этой посудиной. Мол, этот злобный клыкастый кровопийца совсем загонял их сокровища, не соизволив даже покормить. «Спасибо, но не надо. Я не голодна», — улыбнулась я своим пушистым нянькам. «Я же успела поужинать с вами до всей этой истории с нападением. Забыли?» Сэм неодобрительно фыркнул, давая понять, что для восстановления нервной системы у меня обязательно должен быть второй, поздний ужин или ранний завтрак. «Сколько вообще сейчас времени?» — посмотрела я на того единственного, от кого могла услышать связную речь. «Полночь?» — спокойно просветил меня Тэй. «Интересно, Даниэль и остальные уже вернулись из клиники?» — обеспокоенно спросила я. «Нет, в доме и во дворе тишина», — уверенно ответил вампир. Барсы подтвердили его слова, синхронно мотнув головами. «А Энди? Спит?» — продолжила я свой допрос. Сэм кивнул. и тебе тоже надо поспать», — решительно заявил вампир. Оборотни были с ним совершенно согласны. И я всегда поражалась кошачьей способности умещать своё тело в маленьком периметре, будь то крошечная коробка, банка или типа того. И барсы сейчас тоже проявили чудеса компактности, уместившись на постели у нас с вампиром в ногах. Тей в очередной раз недовольно зыркнул на них, но промолчал. Мои лодыжки были бдительно обвиты мягкими упругими хвостами, наверное, на всякий случай, чтобы никуда не сбежала. В такой тёплой компании я и погрузилась в сон. А утро обрушило на меня очередные волнения. «Пусть она ещё поспит», — шёпотом кто-то припирался недалеко от меня. «Нет, ещё немного, и она опоздает», — не сдавался оппонент. «Куда опоздаю?» — дёрнулась я, мгновенно выныривая из дрёмы. «Ой, праздник у Этери! Сколько сейчас времени?» — испуганно спросила я о стоявших у порванных решёток Сэма, Тима и Тея. Кажется, барсы настаивали на моём пробуждении, а вампир активно им возражал. «Полдень. Прости, котёнок, но тебе нужно успеть пообедать и собраться на торжество в поместье Виолы», извиняющимся тоном произнёс Сэм. «Да, конечно. Я вскочила с кровати. Даниэль вернулся, и остальные из медцентра, как Андре». Закутавшись в тонкое одеяло, как в тогу, я заметалась по каземату в поисках своей одежды, краем сознания отмечая, что ты успел постелить на пол мягкий пушистый ковёр серебристого цвета, совсем как шёрстка снежного барса. Было ли это реализацией его потаённых фантазий иметь шкуру врага под ногами, или так случайно получилось, выяснять не стало «Тихо, тихо, Полина, всё хорошо», — пресёк мою панику Тей. Повар в полном порядке, остальные тоже. Они вернулись пару часов назад. Сейчас отдыхают после бессонной ночи. Миг, и я уже на руках у вампира, метнувшегося на выход. По лестнице на второй этаж, и по коридору мы с ним промчались так быстро, что я успела лишь пару раз моргнуть. ой А я с отвисшей челюстью, едва Тей занёс меня в спальню. Оказалось, что пока я находилась в каземате, в моих личных покоях произошли весьма неожиданные изменения. У стены напротив входа, где раньше были полочки для книг, теперь стояла двухъярусная кровать, на которой лежали двое мускулистых мужчин с обнажёнными торсами. Один на нижнем ярусе, второй на верхнем. На кроватях барсов обнаружились два спящих эльфа — Даниэль и Максимэль. Но больше всего меня потрясла постель, обустроенная прямо на полу возле моего ложа, на которой сладко дремал прикрытый набедренной повязкой леонид, тот самый прыгун по подоконникам. А э, -э"-... связанных слов уже не осталось, так что я просто сошалевшим видом взмахнул руками, передавая этой пантомимой насущный вопрос: что вообще происходит и как всё это понимать?